Второй куплет побеждённого Меня сметают пепел и гордыня. "Но у меня есть один вопрос", заговорила женщина, придерживая рукой развевающиеся на ветру угольно-чёрные волосы. "Твои песнопения это Арзус, белый? Твоя классификация не безусловно Арзус? На мужчина, вместе с которым я когда-то создал, очень гордится названием Исса, Пепел". Библ. Тихо пробормотала женщина, обдумывая это слово. Если бы вы подали заявку, такое название могло и пройти. Я бы сказала 50 на 50. Наверняка возникла бы критика. Но смешливо прищурился старик. Выражение его лица ясно говорило, что у него не было ни малейшего желания подавать заявку. Во всех пяти цветах существуют точно разнообразные истинные духи. И у каждого из них есть своё истинное имя, и это единственная песня, что возносит им хвалу. Старик скрычным пальцем указал на стоявшего позади женщины дракона. Можно ли называть этого дракона истинным духом ночи? Женщина не ответила, но и отрицать ничего не стало. Прости за грубый вопрос. В песнопениях цвета ночи есть другие истинные духи. Только после этих слов женный абсолютно чёрный дракон зашевелились. Оба они пристально уставились друг на друга: женщина-дракона, дракон на женщину. Несколько секунд прошли в полной тишине, в течение которых между ними не было ни слов, ни движений. Только это дитя. ответила женщина, медленно повернув голову обратно к старику. Понятно. Только один. На этот истинный дух вне всяких сомнений храбрец. А у тебя три. Ластяхайт. короли серых песнопений, а затем его послушные защитники, королевские клинки и королевские щиты. Внезапно старик устремил взгляд на небо. Ветер рвал серые облака на части. Я хотел разыскать какую-нибудь надежду, забыть о печали, погрузившись в исследования и исцелить её радостью успеха. Мои исследования есть эти серые песнопения, они были предназначены спасти меня. побеждённого от печали побеждённого я не смог спасти любимого человека есть ли что-то ещё что должно называться поражением женщина мгновенно замолчала между ней и стариком пронёсся порыв холодного ветра радение вы создало серые песнопения спустя много лет когда мне в итоге удалось песнопение королевы стехейта я думал что наконец смогу гордо предстать перед тем человеком Однако это оказалось лишь мимолётным сном. В этом мире больше нет власти Хайта. С того самого дня 3 года назад трон Серахпеснапении пустует, ожидая короля, который не вернётся. Дверив в себя этому холодному ветру, старик закрыл глаза. Я никогда не сомневался и верил, что он самый великий, самый могущественный и истинный дух. До того дня, когда я встретился с тёмнечта.